«Подвольте мне восстановить Дампьер». Арамис не ответил ни слова. «О чем вы задумались?» спросила герцогиня. «Я складываю в уме», — сказал Арамис. «А господин Фуке вычитает. Я же пробую умножать. Ха -ха, какие мы все чудесные математики. Как хорошо бы мы могли столковаться». «Разрешите мне подумать». — сказал Арамир. — Нет. После такого вступления между людьми, подобными нам с вами, может быть, сказано только «да» или «нет», и притом том немедленно. — Это ловушка, — подумал епископ. — Немыслимо, чтобы такая женщина была принята Анной Австрийской. — Ну что же? — спросила герцогиня. Был бы очень удивлен, если бы в данный момент у господина Фуке нашлось 500 тысяч ливров. «Значит, не стоит об этом говорить», — сказала герцогиня. «И Дампьер пусть сам восстанавливается, как хочет». «Неужели вы в таком стесненном положении?» «Нет, я никогда не бываю в стесненном положении». «И королева, конечно, сделает для вас то, чего не все силах сделать суперинтендант». «О, конечно».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 Когда у меня восстановятся добрые отношения с вдовствующей королевой, я могу стать очень опасной. Это ваше право, герцогиня. Я им воспользуюсь, мой милый. Вам не безызвестно, что господин Фуке в прекрасных отношениях с испанским королем, герцогиня? Я это предполагала. Если вы поднимете борьбу партии, как вы выражаетесь, господин Фуке начнет с вами борьбу другого рода. Что поделаешь?